Sound Sound Project Серия 9 Ассоциации Как подопытные себя чувствуют? Они вообще понимали, что с ними происходит? Сейчас они все в порядке. И были, кстати, в порядке. Анна, уверяю тебя, всё под нашим контролем. Жак, или ты что-то мне недоговариваешь, или есть то, чего я ещё не знаю? У меня нет никаких от тебя секретов. Да и зачем мне что-то скрывать от тебя? Ну, сама подумай. Повторяю ещё раз. Все сеансы, которые уже были или будут в будущем, под нашим полным контролем. И более того, всё просчитывалось программами на главном компьютере и проверялось не один раз. Никаких сверхнагрузок участкам мы пока и не думали давать. И исследования только-только начинаются, и начинаются, на мой взгляд, очень неплохо. Уверен, впереди у нас ошеломляющие результаты. И всё это благодаря тебе. Ну и, конечно, команде, которая уважает тебя и полностью доверяет твоему намеченному плану. По этому плану мы и следуем. Да, да, войдите. А, Анна Михайловна, ваш завтрак. Спасибо, Соломон. А профессор А, вы где будете завтракать? У себя. Я спущусь в свою комнату минут через 5. Угу. Хорошо. Я э, привезу ваш завтрак в вашу комнату. Что-нибудь ещё? Нет, нет, можешь идти. Приятного аппетита. Так, всё забываю тебе сказать спасибо за повара. Саламон это нечто. Божественно готовит. Ну да, здесь я с тобой полностью согласен. Кстати, чисто случайно с ним всё удачно получилось. Буквально вечером, ну, после нашего с тобой разговора, позвонил один мой знакомый, военный подводник, и попросил пристроить куда-нибудь их кока. Представляешь? Да, повезло так повезло. А я о чём? Ну и на следующий день мы встретились, обговорили детали. И вот он с нами. Ну что ж, наверное, я тоже пойду. Приятного аппетита. Жак, мне важен прогресс, важен результат наших исследований. Анна, уверяю тебя, мы Послушай меня и пойми меня правильно. Я лишь хочу предостеречь тебя от поспешного нагнетания процесса, только и всего. Главное, что нужно нам всем ясно понимать, это то, что мы никуда не спешим. Времени у нас предостаточно. И форсирование событий я не вижу необходимости. Анна, но так и есть. Я ничего не предпринимаю для ускорения наших исследований. Поверь мне. Прости, но я сам удивляюсь всему, что происходит. Все показания, которые мы сейчас имеем у наших подопытных, должны быть минимум через месяц. А здесь прошло всего каких-то Жак. Именно это я и пытаюсь тебе сказать. Именно это меня и настораживает. Вот теперь я тебя понял. А то говоришь какими-то загадками. Слава богу. Такс. Ну ладно. Не буду тебя отвлекать от завтрака, а то всё остынет. И да, я пересмотрю ещё раз все результаты и сверю их с программой. А потом зайду к тебе. Ну всё, я ушёл. Ещё раз приятного аппетита. Спасибо. И тебе. Блин, это бред какой-то. Нет, нет, этого не может быть. Кайт. А ничего, что когда мы очнулись, я имею в виду, окончательно очнулись. Каждый из нас находился в своей комнате, в своей кровати. Ещё меня колошматило так, будто бы я был на Северном полюсе. Ага. Меня тоже, Макс. И, кстати, я не помню. У нас был обед или ужин? Я вообще ел вчера что-то после того, как закончился этот сеанс? М-м, а закончился ли он вообще этот сеанс? М-м, не поняла. Что ты имеешь в виду? А то, что я уже не знаю. Реально мы сейчас Или нет? Я? Сто процентов реально. Если я призрак, то и вы все тоже. Хм, бред. Может, ты сам себе сомневаешься? Макс, конечно же, мы реальны. Да? А откуда такая уверенность? Может, мы все еще там? Или там? Но в другом там. Как это было с твоим Лео? Охренеть. Охренеть. Откуда ты знаешь про Лео? Здравствуйте. Да ты ж сама нам про него рассказывала. Э, ну правда, не тупи. Да я вообще никому никогда не рассказывала про своего кота. Угу. Ага. А вчера это типа не считается. Говорю ещё раз. Я вычеркнула из своей памяти всё, что с этим связано. Потому что сама тогда чуть не погибла, и Лео так и не нашёлся. Вернее, его нашли, но уже Мёртova. Как я могла вам об этом рассказывать, когда сама почти не помню, что было. Пипец с корабликом приплыли. Всё шивёсло. Да подожди ты со своими вёслами, Дженни. Кейт, смотри. Ты рассказала, что каким-то образом забрала у тёти Алы. Ватить. Нет, нет, не оттуда. Во, утром 31 декабря. Не пугаешь, Макс. Прекрати, слышишь? Макс, подожди. Надо как-то по-другому. Да? А как? Как? Не знаю. И хватит на меня орать. Что за манера орать? Я не ору. Это у меня голос такой. Командный. Ладно. Проехали. Кейт, просто... Все. Переходим на другую тему. Без обид, но мне неприятно об этом вспоминать. И на этом точка. Окей. Договорились. Договорились. Привет. Здравствуйте, профессор. Всем приятного. Привет, доктор. Что обсуждаете? Доброе утро, профессор. Да так, о том, о сём, в общем, ни о чём. А, понятно. Разрешишь, Макс? Да-да, <связь> присаживайтесь. Я ненадолго, так сказать, попичкай фику и обратно в лабораторию. Обычно я кофе у себя в комнате пью. Но сегодня что-то кофемашина не включилась. Пытался ее как-то реанимировать, но никак. А есть кому починить? Кто-то у вас занимается починкой бытовой техники? Да, есть, конечно. Обычно этими вопросами занимается... Ну, в общем, есть кому починить. Ну, а у вас как дела? Да. Привыкаете к новым реалиям своей жизни? Да, конечно, всё нормально. А, кстати, вот ваши помощники сказали записывать, потом передавать пожелания или вопросы передавать их вам или? Да-да, я понял. Давайте я передам список Анне Михалне. Это всё? Макс, Джейн. Ой, вы знаете, у меня тоже есть список, но мне его оставили в комнате. Док, я если бы знал, что вы придёте, Кто тоже бы захватил свой список. А можно я его вам передам после завтрака на сеансе? Да, конечно, можно. Ой, тогда я тоже принесу. Отлично. Ну, прошу меня извинить, мне ещё нужно много чего подготовить. До встречи в 10:30. И что это было? Ага. И когда такое было? Кейт. А ты что, всегда с собой свой список вопросов таскаешь? Обычно нет, но сегодня почему-то засунула его в карман. Конечно, конечно. Почему-то. Внимание, участники проекта. Объявление. Внимание, всем участникам через полчаса собраться в комнате 7C. Повторяю, всем участникам в 10:30 собраться в комнате 7C. Рас да слышим мы. Слышим. Идём уже. Ладно, я пошла к себе, надо ещё кое-что сделать. Увидимся. Ну, я тоже пойду собираться. Джейн, постой. Что? Присядь. Да идти уже надо. Не спеши. Успеем. Ну, что? Слушай, а тебе не кажется, что Кейт что-то нам не договаривает? очень много странностей в её поведении. Если честно, потише. Я говорю, давно заметила, что с Кэт что-то не то. Уж слишком спокойно как-то всё у неё и всё это она знает. А сейчас вот вообще с этими вопросами. Откуда она знала, что ток придёт? Вот и я о том же. Короче, давай так. Сейчас всё как обычно. Мы не общались. Её разговора не было. О'кей. А потом решим, что делать дальше. Ну да, давай так. Тогда всё. Идём, а то опоздаем. Вот список. Возьмите, профессор. Ага, спасибо. И мой тоже. Нет, нет, не в кресло. Понял. Сегодня будем играть в одну довольно интересную игру. Рассаживайтесь поудобнее вон на тех стульях. Макс, не нужно их переставлять. Как они стоят, так на них и садитесь. А на любой стул можно сесть. Да, на любой. Стулья специально расположены так, чтобы вы друг друга видели. Простите, профессор, не могла найти кое-что из своих вещей. На первый раз прощаю. Проходи. Садись на свободный стул. Что-то потеряла? Да неважно. Проехали. На столике перед вами лежат браслеты. Они подписаны. Угу. Наденьте каждый свой браслет на запястье левой руки. О, мой. Немного на напульсник похож. О, как из какого-то фантастического фильма. Прикольный. Профессор, а... туго надо его застёгивать. Нет, нет. Главное, чтобы внутренняя часть браслета прилегала к внутренней части запястья. Понятно. Итак, сегодня мы будем учиться изучать друг друга. Я назову вам слово, вы должны будете ответить мне одним словом, но вашим ответом должна быть ассоциация на моё слово. А следующий отвечающий. Уже отвечает ассоциации на слово, которое произнёс тот, кто отвечал на мой вопрос. Я несложно объяснил. Надеюсь, всем всё понятно. Да, всё понятно. Понятно. Я помню, мы в детстве играли в эту игру. Ассоциации называется. Вот и отлично. И первым словом будет слово море. Джейн, продолжай. Хмм, волшебство. Отлично. Макс следующий, а потом ты, Кейт, и далее по новому кругу. Ну, тогда сказка. Макс, прошу тебя, без междометий, просто одно слово и всё. О'кей. Сказка. Детство. Мама. Нежность. Чувство. Сомнение. Выбор. Последствия. Судьба. Перемены. Будущее. Счастье. Разрешите, профессор. Да-да, входи. Напитки для сеанса. Поставь на стол, пожалуйста. Разбирайте свои стаканы. Ага. Макс, почему ты взял именно этот стакан? Не знаю, но как-то красный или белый меня не привлекли. И я решил взять этот. Мм, какао. Да, точно. Этот напиток какао. А я взяла с чем-то красным. Мм. Точно, ягоды. Мм, клубника. Вкусно. Кейт. стакан с полупрозрачной жидкостью. Пахнет чем-то кондитерским. Не знаю, может, крем-сода или что-то ванильное. Выпейте, пожалуйста, содержимое ваших стаканов, хмм, mm -hmm. и поставьте пустые стаканы на стол. Угу. Mm -hmm. Ну что ж, продолжим. Задание для вас остаётся прежним. Но только теперь Вы будете отвечать под метроном. Итак, моё новое слово будет будет океан. Джейн, продолжай. Мощь. Сила. Защита. Любовь. Сон. Отдых. А, нет. Размышление. Слово размышление. Цель. Намеренье. Смысл. Ценность. Верность. Честность. Открытость. Простота. Детство. Безмятежность. Тревога. Дух. Призрак. В фильме ужасов. Призрак. Я из ракии. Я что-то вижу. Я я вижу призрака. только на fabula nova.ru